пусть мясо кровь мою и кости все получит иудей но не позволю тебе из за меня пролить кровиинку утром я быстро сбегала в банк обменяла чек на кредитные билеты и после этого начала деловые переговоры с мужем я купила у него Клееваренный завод со всем оборудованием и со всеми долгами за 700 тысяч марок расквиталась по всем особым счетам и произвела себя в чин директора, назначив Армаса Карлсона помощником директора. А чтобы муж мой никогда впоследствии не мог сказать, что с ним поступили жестоко, я подарила ему одну акцию. Таким образом... Он превратился в безгласного компаньона, участвовавшего во всех делах фирмы «Карлсон» производства красок и клея, лишь своим вложенным в предприятие капиталом. Финансовое положение нашей компании значительно улучшилось, слава моему бюсту. И я смогла почти безболезненно высвободить необходимые средства для расширения производства. Полгода спустя завод уже работал на полную мощность, порождая вокруг себя широкую молву. Теперь повсюду говорили, что горный советник Карьюла был моим любовником а бедный Арма стянул лямку, достойной жалости муж-труженик, жизнь которого подобна шаткому мостику над бездной. Мы все ужасно любим строго судить других, дабы самим не быть судимыми. Злые слухи больно ранили чуткую наивную душу моего мужа, и временами он впадал в глубокую меланхолию. Когда один фильетонист предложил мне почетное звание и титул «Бюст советницы», муж хотел возбудить против газеты дело об оскорблении чести. Ему и в голову не могло прийти, что через каких-нибудь двадцать лет женский бюст станет козырем, перед которым опустятся на колени даже кинорецензеры, не говоря уже о богатых бизнесменах, у которых интимные домашние торжества никогда не обходились без ночных туфель. Первое время меня раздражало поднятое блюстителями нравственности облако нюхательно-табачной пыли, от которой муж чихал даже во сне. Но потом я призвала на помощь свое хладнокровие. Меня перестали волновать и женская зависть, и мужская глупость. Я видела перед собой лишь одну высшую цель — добывать столько денег, чтобы можно было заставить всех замолчать. Я невольно восхищалась бессердечными женщинами, которые умели выставить на показ смехотворную дурость мужчин. По опыту я знала, что женская юбка — это знамя, за которым мужчины готовы маршировать куда угодно, как верные солдатики. И если я теперь решила поднять мое знамя как можно выше, то причина была отнюдь не в слабости характера, а в некотором моем ехидстве. Армас становился все более безнадежным. Порой он даже сомневался в моей верности. Право же совершенно безосновательно ибо я только заставляла мужчин маршировать и заключала хорошие сделки. Мне живо вспоминается постельное совещание, состоявшееся у нас в сентябре 1935 года. Я рассказала мужу, что продала одному богатейшему строительному подрядчику огромное количество нашей доброкачественной продукции — с отправкой в течение двух месяцев и оплатой через 15 дней по получении. Армас обеспокоенно сказал. — Минна, ты все-таки берегись его. — от чего же? — Он аккуратно платит по счетам. — Да, но он известный охотник, до да, женщин. Он известный делец и охотится только за деньгами. Я думаю, он больше ни на что и не способен.